Глава 42. Бажанси Март 1152 года. Алинора ухватилась за подлокотники кресла и глубоко вздохнув, вздернула подбородок. Она снова была в Бажанси, Сидела на помосте в Большом зале и ждала, когда собравшиеся епископы объявят ее брак с Людовиком недействительным. Документ об аннулировании брака был готов. Теперь оставалось только высушить чернила на последнем пергаменте и приложить печать. Вчера она прибыла из Пуатье, чтобы выслушать приговор церкви и получить декрет об аннулировании брака. Это были ее последние часы в качестве королевы Франции и конец 15-летнего брака, который не должен был быть заключен. Людовик сидел рядом, бесстрастно глядя на нее. Застенчивый юноша с серебристыми волосами превратился в мелочного, одержимого богом мужчину 32 лет с глубокими морщинами на переносице. Однако в полумраке он все еще был красив, к тому же занимал влиятельное положение. А Лейнора знала, что мужчины с дочерьми на выданье будут бросать на него жадные взгляды, стремясь взобраться на спицы колеса фортуны. Но, боже, помоги бедной девушке, которая выиграет эту гонку поднялся со своего места среди собравшегося духовенства его грудь вздымалась как у павлина а глаза были яркими как звезды сейчас они были устремлены на лист пергамента в его руке с которого на плетеном шнуре свисала печать алеонора подозревала что это всего лишь его записи но он хотел чтобы все считали это важным документом интересно сказал он почесывая подбородок Могу ли я поднять вопрос о неверности королевы после этих слов он поднял голову и оглядел собравшихся это было задокументировано несколько раз и у нас есть свидетели которые могут подтвердить это воцарилась восторженная предвкушающая тишина аленора чувствовала себя так словно ее желудок прижался к позвоночнику она сосредоточилась на том чтобы сохранить на лице безучастную маску, но ее мысли метались. Что он знает? Что он собирается сказать? Епископ повернулся к столу и достал одну из золотых застежек, которыми она обычно застегивала манжеты своих платьев. Это было найдено в спальне дяди королевы в Антиохии. Не просто в спальне, но в самой постели. Он поднял брови, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. «У меня есть показания свидетелей, чтобы доказать это». Маска Алиенора сползла, и отвращение исказило ее губы. Застежку она лично подарила супруге Раймунда. Каково же было удивление, когда ее увидели в спальне Раймунда. Замечание о том, что заколка была найдена в его постели, было идиотским, потому что никто не стал бы предаваться постельным утехам, надев такое украшение, а если бы и снял его, то не оставил бы между простынями. Однако она понимала, к чему это приведет. «Если он сможет обвинить ее в супружеской измене и сделать это убедительно, то она может потерять все». Жифроа Бордоский поднялся из-за стола на ноги и громко прочистил горло. «Мой господин епископ, дело об аннулировании брака рассматривается в связи с кровосмешением короля и королевы и ни по какому другому поводу. Вы это знаете». Лангар повернулся лицом к Жифроа. «Я также знаю, что мы должны говорить правду, а не скрывать ее попустительством и отвлекающими манёврами. «Попустительство» — жефруа поднялся во весь рост. «Эту даму оговорили». Его голос звенел от негодования. Он сделал размашистый жест в сторону Алейноры, которая тут же опустила голову и скромно посмотрела на свои руки, сложенные вокруг молитвенных четок на коленях. «Ей приходится терпеть оскорбление. Выслушивать нелепые и необоснованные заявления, ни одно из которых не может быть доказано, как бы вы ни старались. Вы видите перед собой благочестивую даму, которая придерживается божьих законов и уважает путь церкви», — продолжил архиепископ. «Я был ее другом и воспитателем с самого детства и ручаюсь за ее добродетель в той же мере, в какой вы ее порочите». То, что эта гнусная клевета брошена на нее якобы Божьим человеком, не только несправедливо, но и противоречит учению Христа, Господа нашего. Истина откроется. Она станет известна на Божьем суде, где каждый из нас должен ответить перед своей совестью. Ибо кто, спрашивает Бог, первым бросит камень. Мы не в состоянии судить в этом вопросе и должны исходить из того, что у нас есть, и принять решение. «Сегодня перед нами кровосмешение и ничего другого!» Его голос загремел. «Эта дама не под судом!» Позади него раздался ропот одобрения. А Леонора подняла руку и тайком вытерла глаза. Ей не нужно было притворяться. Людовик поднял руку. «Вы говорите красноречиво, архиепископ», — сказал он. «Давайте решим этот вопрос, как вы сказали». Он наклонил голову к Алеяноре. В его взгляде не было доброты, и Алиенора не ожидала ее, ответив коротким кивком. Не в интересах Людовика было переворачивать гнилой труп князя Антиохии, чтобы обнаружить личинки, потому что у него тоже были дела, которые лучше держать в тайне. Стоя у оконной ниши в своих покоях, Алиенора передала пакет с письмом молодому же Фруада Ранкону новый сеньор тайбура и жанце приехал в бажанси в составе ее светы и должен был сопровождать ее в пуатье когда все будет улажено проследите чтобы это передали Сальдебрейлю», сказала она он поймет с каким гонцом отправить госпожа он поклонился и выпрямился сурово нахмурив брови я не поверил ни единому слову из того что сказал епископ ламгрский надеюсь что нет он покраснел и, заикаясь, отрицал, пока они не сжалились над ним. Епископ Лангарский не мог не выступить. Обвинение в прелюбодеянии было бы для него лучшим вариантом. Мы никогда не были союзниками. Если он может мне навредить, он это сделает. Но это не имеет никакого значения. В ближайшее время я больше не буду иметь с ним никаких дел. Молодой человек снова поклонился и скрылся. Грустная улыбка скривила ее губы. Он так напоминал ей своего отца, манерой держаться и выражением лица. Но в то же время между ними была огромная разница. Он все еще был мальчиком, который учился ступать по следам зрелого мужчины. Тем не менее, его присутствие помогло ей справиться со смертью отца. Вместе с Бертой и Бургундией он был той частью Жифруа, которая осталась в этом мире, той частью, которой она могла помочь на этом пути и это делало ее скорбь терпимее. Едва же Фруа удалился, как вошел архиепископ Бордоский. Он был облачен в епископскую мантию, но вместо Митры на нем была маленькая шапочка. Архиепископ устало сутулился. Лицо заметно осунулось. Алейнора поцеловала его кольцо, и он положил руку на ее голову, благословляя. Она велела оруженосцу налить гостю вина и направила его к столу, уставленному блюдами с сочным лососем и свежим хлебом. Жефроа бросил на нее благодарный взгляд и сел. Вымыв руки в чаши, которую держал другой оруженосец, он благословил еду и принялся за дело. После недолгого вежливого молчания Алиенора вопросительно взглянула на архиепископа. «Дела идут так, как я и ожидал». Жефроа сделал паузу, чтобы набрать в рот вина и проглотить. Французы пытались удержать Аквитанию, заставив епископа Лангра прибегнуть сегодня к этим уловкам. Но это не сработает. «Как он мог предположить, что между мной и дядей что-то было?» Сказала она со злобным презрением. «Мы прибыли в Антиохию после тяжелого морского путешествия и пробыли там менее двух недель. Я искала защиты у дяди, потому что уже тогда хотела аннулировать брак, как вы знаете». Она скривила губы. До меня также дошли гнусные слухи, что я якобы спала с бывшим графом Анджуйским. Разве это вероятно? Это все грязные сплетни, призванные лишить меня моих земель и очернить мое имя. Всегда найдутся те, кто обмакнет свои перья в яд, ответил Жефруа. Будьте уверены, епископ Лангровский не одержит верх. У него самого дурная репутация, он занимает свой пост только потому, что Бернард и Клерво его кузен, и его убедили дискредитировать кандидата соперника. Основанием для аннулирования этого брака является кровное родство и ничего больше. Будем надеяться, что так и будет. А Лейнора вздрогнула. «Если мне придется остаться в браке с Людовиком, клянусь, что вместо обвинения в прелюбодеянии я предстану перед судом за его убийство». Жефруа кисло улыбнулся. «Я не думаю, что это будет необходимо. «Дело зашло слишком далеко, чтобы теперь падать духом. Людовик желает аннулирования брака так же сильно, как и вы». Закончив есть, он окунул руки в розовую воду и снова вымыл их. А Леонора наполнила их кубки. «Я хочу поговорить с вами о будущем, о решении, которое я должна принять». Жефроа вытер руки о салфетку и устремил на нее пристальный взгляд голубых глаз и ей показалось, словно она снова стала ученицей под его строгим, но доброжелательным наблюдением. «Я знаю, что не могу оставаться незамужней». Она поигрывала основанием своего кубка. «У меня есть долг перед Аквитанией править и породить наследников, которые придут мне на смену». «В самом деле, дочь моя, это так», — осторожно ответил жефруа «Хочу сообщить, что я получила предложение от Генриха, герцога Нормандии. Он приподнял брови. Когда это случилось? В Париже, когда он и его отец приехали, чтобы заключить перемирие. В этом есть свои достоинства, я думаю. Герцог Генрих сам говорил вам об этом. Она покачала головой. Полагаю, это было сделано по подсказке его отца. Я почти не разговаривала с молодым герцогом. И он был очень осторожен из-за сложившейся ситуации. а квитание была бы для него огромной наградой, «Но стоит ли он этой награды? Вы можете понять мою настороженность». Жефруа отпил вина, чтобы дать себе время подумать. О Лейноре было бы неразумно брать мужа из числа своих баронов. Лучше бы ей выйти замуж за человека вне пределов Эквитании. Генрих, сын императрицы, безусловно отвечал этому критерию. Пятнадцать лет назад Жефруа сказал Олееноре, что она должна выйти замуж за Людовика Французского. Он все еще помнил ту испуганную девчушку, которая превратилась в молодую женщину, стоявшую перед ним сейчас. И это причиняло ему боль. Она доверяла ему, и он хотел сделать все возможное для нее и о кветании. «Я не знаю молодого человека, о котором идет речь, но его авторитет растет с каждым днем, и его род прославлен. Вам подобает выйти замуж за того, кто способен стать королем». «Я тоже так думаю», — сказала Алиенора. «Но я не решаюсь сделать такой шаг. Он молод, и, возможно, я смогу повлиять на него. Но в таком случае он, подобно Людовику, будет подвержен чужому влиянию. Мне пришлось бороться с матерью Людовика, когда я вышла за него замуж. Судя по всему, императрица Матильда — грозная женщина, и сын к ней прислушивается. Как я справлюсь на этом поле боя?» Жофруа погладил свою бороду. Ты мудро поступаешь, проявляя осторожность. Но я не верю, что у тебя будут такие же трудности. Ты взрослая женщина в полном рассвете сил. Императрица Матильда стареет и живет в аббатстве Бек. Она может править Нормандией, но не будет совать нос в другие дела. Генрих не провел все свое детство в учении, чтобы стать монахом. При этом он хорошо образован, так что этот путь может быть легче и для вас. «Вы повторяете мои мысли. Напряжение Элеоноры ослабло при одобрении архиепископа. На ее лице появилось задумчивое, почти печальное выражение. Но если я приму это предложение, то во многих отношениях это будет выглядеть как выбор, сделанный без выбора». Их беседу прервало появление Сальдебреля де Санзе. «Мадам». Он подошел к столу, тяжело дыша от бега по лестнице, и преклонил колено. А Леонора жестом велела ему подняться. «Какие новости?» Он скорчил гримасу, темные кудры бились, а его челюсть. «Я слышал, что идет подготовка к тому, чтобы захватить вас, как только вы уедете отсюда», аннулировав брак. «Захватить?» Ее охватило холодом. «Но кто решится?» «Мои доносчики говорят, что вам следует остерегаться Тибо де Блуа». «Необходимо быть начеку, когда вы будете путешествовать по его территории, и избегать любых приглашений провести ночь в любом из его замков». У Алиенора перехватило дыхание. Итак, все уже началось. Борьба за шанс захватить ее и принудить к браку, заключив в тюрьму и изнасиловав. Таким образом, можно будет присвоить земли Аквитании, оплодотворить Алиенору и передать герцогство наследнику, если родится мальчик. Тибо де Блуа был старше Генриха Нормандского и Анжуйского, но не настолько, чтобы это имело какое-то значение. Он был просто еще одним честолюбивым молодым охотником, преследующим лань любыми доступными средствами. «Тогда мы должны принять соответствующие меры предосторожности», — сказала она. Сальдебрель, я доверяю тебе. Ты позаботишься о моей безопасности и разрешаю тебе делать все, что потребуется». «Если есть один поклонник, то будут и другие. Проследи, чтобы наши лошади были хорошо подкованы и быстры, чтобы все оружие было отточено, и хорошо заплати своему осведомителю. Госпожа». Он поклонился и ушел. Архиепископ тоже встал, чтобы уйти. «Вот видите, какая на меня охота», — мрачно сказала она. Еще до того, как аннулирование подписано и одобрено церковью, чистолюбивцы уже планируют мое будущее». Жифруа поцеловал ее в лоб. «Бог наблюдает за тобой и защищает тебя», — сказал он. «Мне помогают бдительный коньетабль и люди, которым хорошо платят за то, что они держат ухо востро», — ответила она язвительно. «Бог обычно помогает тем, кто помогает себе сам».